Колежма. Из всех поморских деревень колежма особая. И вроде бы все как везде, и тоже Белое море вокруг. Да вот только есть в ней какая-то совершенно особенная стать. Я как-то задумался, почему так. Ведь много на Беломорском побережье замечательных деревень. И кажется мне, что разгадка в том, что здесь до сих пор живут, теплятся два исконных промысла. Шитье деревянных поморских карбасов – и колхоз с поэтическим названием «Заря Севера», который занят традиционным промыслом наваги зимой и добычей фукуса морских водорослей летом. Помню, как первый раз приехал в Колежму погожим летним днем, и сразу она захватила своим морским нутром этими просмоленными карбасами, сетями на ветру, скалистыми берегами чуть поодаль от деревни. Здесь живут морем, и только им, как издревле было заведено у поморов, причем круглый год. Конечно, шитье карбасов сейчас уже почти сошло на нет. Хотя еще с десяток лет назад все было гораздо оживленнее в колледжме. Шили пяти, шести, а то и десятиметровые карбасы. Несмотря на то, что лучше деревянного карбаса еще ничего не придумали. При своих скромных размерах на нем можно увезти до восьми тонн груза. В наше время их мало кто заказывает. А молодому поколению мастеров они тоже не нужны. И выходит, что за последние десятилетия один из коренных поморских промыслов практически сошел на нет. Раньше их шили на весь Поморский берег, даже на Онежском озере. Колежемские карбасы пользовались спросом среди рыбаков. Шьют их из елки или сосны. Елка более податливая и не сильно рвется, В отличие от сосны, но сосну нужно специально запаривать в воде, чтобы гнуть. Сейчас на всем Белом море этот старинный промысел остался, пожалуй, лишь в Колежме. Да на Терском берегу в Чаванге. Берут их в основном только колхозы. Вон они стоят грациозными лебедями на реке. Может, оттого и дышит еще деревня живым поморским духом, свежим морским ветром. Жив еще и колхоз. Удивительное для нас название в нынешнее время – как будто из прошлого. Зимой колежемские рыбаки идут на подледный промысел на ваги, Выставляют мережи, длинные снасти с круглыми обручами с сеткой, куда и залетает рыба. В основном Навага, но попадает и камбала, и корюх. По-простому ответил молодой парень и, сев на буран, укатил на обед. А между тем начиналась метель и на следующее утро уже неплохо задувало. Но рыбаки выходят в море почти в любую погоду. Ведь время уходит, и нужно успеть снять снасти. Сегодня решили идти на один из ближайших лунок в нескольких километрах от берега. Расталкивая снежные заряды, порой мы шли почти на ощупь, ведь в море дует еще сильнее. С ужасом, думаю, что же будет дальше. Справедливости ради скажу, что было совсем не холодно. Если стоять по ветру, конечно, ну и одеваться по погоде. Ребята же наоборот, одеты легко, им работать, а стоять мокрым на ветру – то еще удовольствие. Снасти проверяли давно, и нужно выпилить лед, вытащить тяжелую мережу, обработать ее. Ребята не унывают, то и дело пробрасываются шуточками, подкалывают друг друга. И с виду кажется, что вот так играючи можно управляться со всем этим рыбацким хозяйством. Но на самом деле это тяжелая мужская работа в любую погоду и настроение. Попробуй вот так на морозе, да еще с ветром потаскать тяжелые снасти. В этот раз повезло, что снежный циклон принес потепление, и мороза практически не чувствовалось. А к обеду и вовсе посветлело, и почти закончился снег. Но когда через пару часов вновь запуржило, мы были уже на большой земле. Сгружаем все в одни сани. Сейчас еще что, можно сказать, и нет ничего, говорит молодой парень в ушанке. Вот когда... Основной ход идет, бывало, с одной мережи санки набиваются. Проверяем несколько мереж, небольшая сортировка прямо на ходу. Камбулушку в сторону, чтобы не путала основные показатели по наваге. Рыбу затем сортируют и отправляют в большой холодильник, где после окончательной заморозки разложат по коробкам, а при достижении нужных объемов вывезут фуры в Питер до Мурманск, даже Подмосковье. В этот раз улов составил почти 500 килограммов что для массового хода рыбы совсем копейки. Но учитывая то, что основной ход ее прошел, цифра выглядела значительно. Мы сидели с ребятами в их небольшой рабочей избушке и пили чай. Вокруг громоздились цепи от бензопил, какие-то инструменты, всевозможные приспособы, словом, настоящее мужицкое царство. Ну а летом бригады заняты сбором фукуса на островах. Раньше эта ценная морская водоросль добывалась по всему Поморью. А сейчас стало вдруг ненужной, а добыча экзотической и в чем-то даже романтичной работой. А за этой экзотикой тяжелый труд. На прощание ребята угостили нас свежепойманной рыбой. Мы же после колледжма направлялись как раз домой, и такой ценный улов был очень кстати. Беломорская навага отличается от своего дальневосточного собрата. Она гораздо нежнее и чем-то даже вкуснее». В итоге целая сковородка свежайшей рыбы с лучком напоминала тот день на Белом море. И мы с благодарностью вспоминали простых ребят, благодаря которым жив этот исконный зимний промысел Поморского берега.